475 Октябрь 30 -е. Матерь мира Космическое противопоставляется личному и будущему настоящему Отрешение от личного не есть отказ, но вмещение высшей триады и расширение сознанья Просто малое заменяется большим Личное сознание заменяет сознанием индивидуальность и в себе бессмертного огненного начала, также и будущее, в котором всё заступает место настоящего со всеми его несовершенствами. Называем будущее двигателем жизни. Так оно и есть. К чему накаплять огненные сокровища, если его нет в настоящем? Но будущее, даже самое отдалённое, Даст к этому накоплению импульс, когда осознано, что будущее без накоплений лишено возможностей явления великих индивидуальностей космического порядка. Из них состоит винец космического разума. Связывая себя с одной из них, человек утверждает себя на ступенях лестницы Иакова, по которой и может восходить в будущее. Иерархия и будущее связаны тесно. В будущем намечает себе человек прообраз того, чем хочет он стать. В будущем всё достижимо. Ясен и определён путь познавшего тайну будущего, намечается цель, а дорога к ней идёт через самого человека из настоящего туда, где достижение становится реальностью. зовув сферы мои ибо звезда моя прообраз ваших будущих достижений и жизни форм новых общаясь мыслью со мною входите в сферы дальних миров и далёкая звезда становится ведущей в будущем зов в будущее зов космоса освободиться от цепей личного начала значит подняться на следующую ступень эволюции Личность для индивидуальности это то же самое, что кокон для бабочки. Из одного родится другое. Из неподвижного кокона крылатое существо, которому доступно пространство. Вступая в сферы мои, побеждаете пространство и время и будущее делаете настоящим путём осознания его возможностей. Не отделяйте себя от луча моего. В лучах моих Владыки имеют своё бытие. В лучах мы едины. Луч, мой сознательно принятый микрокосм человеческий преображает его. Притяжение лучей и поглощение их организмом следует об этом помыслить. Но для этого сердце должно быть открытым. Магнит сердца великой силы предлевает и пространство, и время. Фабрик и заводов нет на моей планете.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 Но будущее сияет необыкновенными возможностями. В будущее устремляйтесь. В нём всё.